Дожденник. Ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое. Когда я вышла с территории кампуса, чтобы отправиться в пчелку, Рон ждал меня за воротами. Я не надеялась его увидеть, поэтому не торопилась. Часы давно пробили шесть вечера и четверть седьмого, а следом и половину. Я, признаюсь, думала совсем не ходить. Больше всего мне хотелось забраться под одеяло, свернуться комочком и мечтать, что проблемы рассосутся сами собой, как это случается в сказках, которые я так любила в детстве. Прилетит добрая фея, снимет с меня кольцо, а срона проклятие, мы помиримся, и жизнь сразу станет приветливой и светлой. Но феи не существует. Тех волшебных, из книжек. Фейри, пожалуйста, сколько угодно. Подрабатывают в оранжерее академии, опыляя цветы. Но как бы ни было грустно, жизнь продолжается, и задания сами себя не выполнят, и золотые монеты не вырастут в мешочке. Написала о сказках и вспомнила историю о деревце, где на ветках вместо листьев растут золотые монеты. В детстве я приставала к маме и уговаривала ее посадить такое деревце в саду, ведь это сразу решило бы все наши проблемы. Всего-то и надо, что щепотка соли и магические слова». Я показывала ей яркую картинку из любимой книги, где бедные сиротки брат и сестра стояли у холма, на котором сияла с золотыми листьями волшебная береза. Такой необыкновенный подарок они получили от старого колдуна за свои добрые сердца. Рози, малышка, вздыхала мама. Если бы дерево и существовало, оно бы было могущественным артефактом. Для такого трюка, как выращивание золота, требуется море магии. У нас её нет. Тогда мы ещё не знали, кто мой отец, и не думали, что я получила в наследство от него магический дар. Теперь-то я понимаю, что и дерево было лишь красивой историей. С большим трудом я заставила себя прочитать все заданные параграфы, решила две задачи по составлению зелий и со вздохом начала собираться. Даже Норри почувствовала неладное. «С не заладилось». «Угу» ничего. Такие, как он, знают себе цену. По-моему, он вообще любитель женского внимания. Понял, что заполучил тебя и потерял интерес. Выкини с головы. Зато это опыт. Норри все поняла неправильно. Лучше бы лойер и правда потерял интерес. Я хотела объяснить, но не знала, с чего начать и как не впутать в рассказ Рона. Да еще и кольцо это. Совсем забыла, Я перерыла гору учебников и прочитала, что лоэр не соврал. У фениксов на самом деле существует традиция дарить своим девушкам кольца из волос. Обычно это происходит незадолго до свадьбы, как раз за две недели. Жениться он явно не собирается. Это попросту смешно. Можно было обойтись и без назойливого подарочка. Но теперь поздно. Придется ждать. Никаких подробностей я больше не нашла только упоминание, что все связанное с огненным кольцом — это закрытая, очень деликатная тема. Когда Норри хлопает меня по плечу или тянет за собой, ухватив за локоть, кольцо никак себя не проявляет. Выходит, на самом деле отличает дружеские прикосновения от... Э, э, недружеских. Соседка, первая убежала на подработку, я поплелась следом. «Стало рано темнеть, поэтому я не сразу заметила фигуру, прислонившуюся к ограде». «Сколько можно тебя ждать?» — миролюбиво поинтересовался Рон. А «Я очень благодарна Рону за то, что рядом со мной он никогда не включает свой особенный голос. Для меня самый сильный страх, что кто-то заставит меня сделать что-то против воли, как это случилось с мамой». Я не говорила Рону, но он, похоже, сам догадался, Знает, как настороженно я отношусь к драконам. «Это ты?» Я не поверила своим глазам, но спрятала радость под езвительностью. Неужели замерз? «А как же твоя горячая-горячая кровь? И, кстати, ты ведь гордо ушел. Как же мне догадаться, что ты будешь меня ждать?» «Я не должен был уходить», — сказал он. «Я пообещал быть рядом и сдержу слово» и в его голосе было столько спокойного достоинства, что я немедленно его простила. Знал бы, Рон, как я сама мечтаю избавиться от кольца. «Смотри, не трогай меня», — напомнила я на всякий случай. «Я помню, Розали, не переживай. Ты девушка лоера, я твой старший брат». Вот так он думает. Я не стала переубеждать, потому что... «Да какой смысл?» Есть у меня на руке кольцо, нет кольца. Рон всё для себя решил». Какое-то время мы молчали и шли рядом. «Стоп, а куда мы?» — опомнилась я. «Вот и я ждал, когда же ты наконец спросишь». Я не видела улыбки Рона, но чувствовала, как он улыбается. «А вдруг я веду тебя к магу-отступнику сцеживать магию? Я ведь коварный дракон». Я расхохоталась и хотела шлёпнуть его по руке, хорошо вовремя остановилась. Не знаю, срабатывает ли магия Феникса сквозь ткань, но лучше не пробовать. «Нет, Рон, ты не такой», — сказала я уже без смеха. «Мы работали в трактире, Рон полотёром, а я разносчицей. Завтра отправимся туда же». Собираясь бежать в академию, я никогда не думала, что кроме волнения из-за поиска работы и хороших оценок, придется переживать из-за парней. «Мама бы меня выпорла!»